Все там сказал. Все, Ваше Величество. Еще и от себя добавлял, когда возникала необходимость. И что же король? Благодарил за вашу доброту и приязненность. Просил о чем-нибудь? О мире говорил. Обещал написать. Написал? Да не так. Может, не понял твоей речи, Ваше Величество? Он все понял. но боится. прикрывались раньше Украины от орды, будет прикрываться и он так спокойнее. Да и что он может, если шляхта каждое слово у него изо рта вынимает и обратно вкладывает. Но ведь он король, король не султан. Это только султан не боится никого, а его боятся все. Дрожь пронизывает их от самого слова Стамбул. Я уже так и эдак намекал, что султан теперь дальше от Стамбула, чем они сами. Верит или не верит? Тогда я уже и вовсе напрямик. Дескать, все исламские войны, считающие разрыв с его величеством Падишахом ужасными пытками, а разлуку с войной, источником всяческих страданий и неприятностей, следом за августейшим стременем отправились в бесконечный путь. — Нет, — говорю, — в Стамбуле ни войска, ни султана. И можете попугать Крым, никто ему не поможет. А они мне, а султанша. И пока я там с ними разглагольствовал, татары перекопские вторглись, набрали множество люда и увели на свою землю в рабство. Говорили какого-то их князя, Вышневецкого тоже полонили и увели с собой. Роксалана была в отчаянии. — Поедешь к королю еще раз, поговорю с султаном и поедешь снова. Расскажешь там все, потому что никто ничего не знает. — Да там еще и послы понаврали, — вздохнул Гасан. — Нечего и говорить. Я им, у нас тут, мол, все принадлежит султану, кроме души, которая собственность Аллаха. А они мне а султанша, разве султан не принадлежит ей? А если так, то кто же у вас выше? И ей невольно вспомнился любимый псалом отца. Окропиши мя и сопом, и очишуся. А мыши мя и паче снега убелюся. Окропи меня и сопом. И буду чист, а мой меня. И буду белее снега. Последние слова чуть было не повторила вслух. И паче снега у Очиститься? Как очиститься? Защитить свое доброе имя, свою невиновность? И где взять сил? если ей нужно еще защищать сыновей своих, с которыми неизвестно, что будет. — Повезешь послание королю, — сказала Гасану твердо. Снова написала от своего имени. — Пусть Всевышний оберегает его королевское величество и дарует ему долгие годы жизни. Покорнейшая слуга Сим уведомляет, что мы получили ваше дружеское письмо, принесшее нам необычайную радость и удовольствие, которое ни с чем невозможно сравнить, чтобы описать их. Итак, из содержания письма мы узнали, что вы в добром здравии и желаете дружбы, которую вы засвидетельствовали вашей искренней подруге. Точно так же засвидетельствовали и вашу искреннюю дружбу и благосклонность к его величеству Падишаху, который является опорой мира. Как видите, я не в силах сравниться с вами в выражениях. Пусть Бог вас оберегает, и чтобы вы всегда были радостны и довольны. Как свидетельствует ваше величественное письмо, а также донесение, сделанное моим слугой Гасаном, знаки дружбы, выраженные ему вашим величеством, обязывают мое сердце к благодарности. Я поведала обо всем его величеству султану, и это принесло ему неслыханное удовольствие, которое я не в силах вам выразить.